Глава третья проснулась Вика от криков и шума в коридоре. Ночью она старательно уничтожила все, что оставалось на подносе, потом, с переполненным желудком, какое-то время не могла уснуть, и сейчас встала с постели, далеко не в лучшем настроении. Отчаянно зевая, она сначала долго вспоминала, что вчера произошло, затем, вновь, отвлекшись на нежелавшие утихать крики, попыталась найти тапки. Не нашла, ругнулась под нос. и пошлепала по коврам босыми ногами. За дверью ее ждала странная картина. Три девушки, одетые в коричневую форму, пытались вытащить откуда-то типа паутины третью, в отличие от них обряженную в деревенский сарафан. Та упиралась, ругалась, кричала. «Какого лешего?» Не выдержав какофонии, гаркнула Вика. Тихо стало сразу. Все четыре девушки обернулись на голос и застыли. У тех, что в форме, на лице появился настоящий ужас. А вот та, что в сарафане, заорала снова. «Ты, сука, это мое место! Я должна была стать жрицей, а ты... Ненавижу тебя, сволочь такая!» Девчонку трясло, как в лихорадке. Причем с каждым словом все сильнее. Но она продолжала орать, словно умалишенная. Не выдержав, Вика сделала три шага по холодному полу, и, размахнувшись, влепила истерички по щечину. В коридоре снова стало тихо. «Уберите ее куда-нибудь подальше!» — приказала Вика, повернулась и зашлепала в комнату. Закрыв дверь и удостоверившись, что больше криков не ожидается, она хотела было вернуться в кровать, но зацепилась взглядом за зеркало, висевшее на стене, и вздрогнула, волосы всклокочены, будто у медузы горгоны. Глаза горят каким-то потусторонним огнем. Щеки почему-то впали. В общем, не миленькая девушка, каковой Вика, считала себя еще сутки назад, а самый настоящий зомби. То-то те, что в форме замолчали, увидев меня, хмыкнула про себя Вика. Осознавать реальность не хотелось. Ну какой, к чертям, другой мир? Книжки она читала, но идиоткой, как бы ни называл ее тот красавчик, точно не была. И все же голоса деревьев, искры из пальцев, свет повсюду. Проверять свою дурь силу в очередной раз Вика не стала. Уныло вздохнула и начала искать ванную. Лучше всего ей думалось в воде, поэтому дома она всегда держала под рукой для принятия ванны чуть ли не годовой запас разных солей, масел, гелей и муссов. Увы, здесь не было ничего такого. Все, что могла предложить ей эта реальность – железный поддон и устройство в виде душа в отдельной комнате. «Что ж, пусть так», – пробормотала Вика, настроила нужную температуру и встала под струи воды. Мысли поскакали потревоженными блохами. «Эльфы, жрица, боги, сверхъестественное, сумасшедший дом». Вот точно Вика, пока бежала по лесу, споткнулась, ударилась обо что-то головой и сейчас лежит в больничке без сознания, а вся эта муть ей лишь снится. Вода почему-то сменила температуру и кожу обожгло горячей струей. Взвизгнув, Вика выскочила из-под душа, недовольно взглянула на своевольную конструкцию, надулась и сообщила, «Даже если это правда, и я, блин, жрица...» Я все равно найду способ вернуться домой. Вода подобралась к пальцам ног, насмешливо лизнула их и укатила обратно в поддон. Вика мрачно выругалась, потянулась за широким махровым полотенцем, начала растираться. Остаток ночи прошел быстро, и выспаться Альберт не успел. Встав рано утром, он тихо материл свою судьбу, так не кстати вытолкнувшую на его жизненную дорогу одну наглую и глупую жрицу. Завтрак удовлетворения не принес, на постельные игры времени не оставалось. К совету старейшин Альберт готовился тщательно, вызвав личного слугу и долго прихорашиваясь перед зеркалом. В небольшое, отдельно выстроенное здание, в котором заседал совет, Традиционно следовало являться в строгом темно-коричневом костюме и сапогах для верховой езды. И никак иначе не поймут. Эльфы считались долгожителями среди остальных рас, и те, кто заседал в Совете, редко были моложе трехсот лет. С возрастом, увы, характер всех этих старейшин сильно испортился, а потому приходилось считаться с их взглядами на жизнь, часто шедшими вразрез со взглядами Альберта. То есть вы, ваше высочество, утверждаете, что нам стоит смириться, сожриться из людей? в который раз повторил высокий, сухощавый 435-летний эльф. Альберт подавил раздражение. Именно так, почтенный Аристарх, ответил он как можно более вежливо. И у вас, конечно же, есть доказательства вашим словам? Вы же не думаете, что мы поверим вам на слово? Саркастически поинтересовался другой старейшина, пятисот двухлетний Вольдемар. «Только ее сила и слова моих воинов. В таком случае, полагаю, нам следует тщательно допросить ее, прежде чем выставить вон из нашего государства». «Ваше высочество», — третий старейшина не договорил. Под плотно закрытыми дверями зала, в котором проходило совещание, появился и начал проникать внутрь густой сизый дым. «Ваше Высочество!» Как будто обвиняя Альберта во всех проблемах эльфийского рода, с намеком произнес старейшина Аристарх. «Вы не подскажете, что это?» «Полагаю, ответ на ваши сомнения, почтенные старейшины. От кого-то из богов или от самой жрицы?» Оставаясь внешне спокойным, пожал плечами Альберт. «Что она пожелала на этот раз?» Мелькнула в голове последняя здравая мысль, а затем Альберт сделал глубокий вдох, и мир встал с ног на голову. Выйдя из ванной, Вика с удовольствием покрутилась перед зеркалом. Голубоглазая шатенка с тонкой талией и аппетитными формами, теперь, вымывшись, она наконец-то почувствовала, что снова может привлекать внимание мужчин. В том числе и некоторых надменных эльфов. Завалившись на кровать, она несколько минут бездумно рассматривала потолок. Потом углубилась в размышления над сложившейся ситуацией. «Почтенная жрица! Почтенная жрица!» Крики за дверью очень скоро вывели Вику из раздумья. «Кому там жить надоело?» Проворчала она недовольно, поднялась и направилась к двери. «Почтенная жрица!» Низко поклонилась стоявшая в коридоре молоденькая служанка. «Со старейшинами и принцем беда! Вы нужны в зале совещаний!» Пришлось срочно переодеваться из домашнего халата в платье и шагать следом за своей сопровождающей. Мысленно Вика сто прокрутила в голове все свои слова, сказанные с самого утра. Не нашла, к чему именно могла прицепиться местная неадекватная магия. И к дому совещаний подходила с желанием убивать. Сначала Вика заметила дым. Густой, насыщенного сизого цвета, он укутывал пространство вокруг, будто заботливая мамочка укутывает сына одеялом, и возмущенно выпускал ложноножки в сторону любого, кто пытался подойти ближе. Вика собралась было покрутить пальцем у виска, чтобы обозначить свое отношение к ситуации, как вдруг ее внимание привлекли громкие веселые крики. Обернувшись на звук, она ловила челюсть где-то у пола, Наблюдая, как из тумана в одном месте то и дело высовываются, а затем ныряют обратно седые головы эльфов, видимо старейшин, и блондинистая голова одного нахального умника. На лицах ныряльщиков было написано «райское наслаждение». «Похоже, кто-то забил косячок и теперь его вштыривает не по-детски», — пробормотала в изумлении Вика. Как подступиться к живому туману и вызволить из него попавших в западню эльфов, она понятия не имела. — Вам нужно лишь пожелать, почтенная жрица! — раздался рядом мужской голос, и Вика резко обернулась. За ее спиной, оказывается, уже собрался народ. А ближе всех стоял тот эльф, который отдал ей своего коня. — Или же отменить свое желание, если таковое прозвучало. Вика подавила вздох. Отменить желание. Было бы что отменять. Ладно, как он там сказал, пожелать? Как бы поточнее, на этот раз сформулировать желание, чтобы не попасть в просак. На ум ничего толкового не приходило. Да что б вас! с досадой выругалась Вика и наставила на туман указательный палец. А ну, исчезни ты, дьявольское отродье! Туман вздрогнул, сжался. и за несколько секунд втянулся в палец Вики. «Это что?» — повернулась она, ошарашенная к эльфу. «Ваш приказ выполнен, почтенная жрица!» — тщетно скрывая усмешку, сообщил тот. «Да уж, так и не пожелай ничего!» — пробормотала Вика. Альберт ощущал необыкновенную легкость в теле. Хотелось петь, дурачиться, хватать за хвосты обнаглевших фиолетовых троллей и зеленых гномов и вообще радоваться жизни. «Отпусти!» — знакомым голосом потребовал один из гномов, когда Альберт изловчился и ухватил его за бороду. «Альп, чтоб тебя! Отпусти мою ногу!» Альберт вздрогнул, недоуменно моргнул. «Правда, нога? Причем явно не гномья. он разжал руки и растерянно посмотрел вверх все еще сидя на корточках арнольд что я тебе не советую ссориться с новой жрицей с ехицей в голосе сообщил друг она оказывается многое умеет ларитнарранас ронарторон ларина торас шарт нор тор тор, -тор Цветисто выругался альберт подскакивая где это «Избранная!» — все с той же ехицей сообщил Арнольд. Альберт поморщился. «Избранная! Что б ее!» «Он даже думать обязан о ней с почтением!» «Как же он ненавидит людей, особенно одну мерзкую человечку!» Жрица стояла перед домом совещаний в окружении его подданных. Одетая для подобного места чересчур вызывающее, в какое-то короткое открытое платье, Она улыбалась и что-то втолковывала одному из эльфов, внимательно слушавшему ее. «Почтенная жрица!» Не обращая внимания на расступившихся перед ним подданных, Альберт подошел прямо к человечке и повторил с нажимом. «Почтенная жрица! Не могли бы вы уделить мне внимание? «Конечно, ваше высочество!» ответила она, оборвав разговор. Отойдя на некоторое расстояние, достаточное для того, чтобы их не подслушали, Альберт начал было «Почтенная жрица!» «Вика!» — перебила она, — «и давайте сейчас без официоза!» «Мне при взгляде на ваш наряд хочется милостыню вам подать!» Альберт заскрежетал зубами «Нахалка! Да как она, дрянная человечка, смеет!» Расплата за оскорбление пришла незамедлительно. Магия прошила тело молнией. Альберт зарычал от боли. «Вы в порядке?» — с участием взглянула на него эта жрица. «Вам помочь?» «Интересно, чем?» — мелькнула в мозгу мысль. «Очередной дурман нашлет?» «Благодарю», — выдавил из себя Альберт. «Я в порядке. Нам нужно определиться с вашими занятиями». «Я правильно понял, что магией вы раньше не владели?» Говорил он с трудом. «После божественного наказания тело все еще болело. Но уж лучше покончить с неприятным разговором сейчас, чем дотянуть до какой-нибудь катастрофы». «Правильно!» – кивнула жрица Вика. «Там, откуда я появилась, магии не было». «Дикая страна!» – фыркнул про себя Альберт. «Значит, сегодня после обеда к вам пожалует учитель». — сообщил он слух. — Прошу, ничего серьезного до того момента не предпринимать. — Да уж, что тут предпримешь серьезного? — подумала Вика, глядя на некогда элегантного принца, стоявшего перед ней в рванине. Костюм с дырами, сапоги без подошв. Так и хочется милостыню подать. Несколько минут назад он непонятно от чего дернулся, словно ему было жутко больно, и говорил сейчас с крупными каплями пота на лбу. Вике стало его жалко. «Совсем ведь коньки отбросит», — подумала она. «Нет, чтобы вовремя к врачу сходить. Тогда и здоровье в порядке было бы. Прямо-таки лошадиное». Подумала и мысленно ахнула. Вот же, если тут каждое ее слово воспринимается не так, как задумано. Оставалось надеяться, что местные боги ее не услышали. Вдалеке тут же, как бы в насмешку над ее надеждами, прогремел гром. Вика с трудом сдержала стон разочарования. «Ой, что теперь будет?»